читающие песчинки глава 28 У нас есть еще час, а до супервайзера осталось 10 тысяч километров, сказал двухсотлетний юноша по имени Ньютон. Он переживал период неопределенности и сомнений, которые бывают у многих бессмертных раз в сто лет. К тому же ему не нравился тот, кого они собирались посетить. Эвелин посмотрела на него она находила его милым и забавным невинным юнцом. В нем было что-то привлекательное, и этого было достаточно, чтобы дать ему шанс. Шанса длиной в пару лет. Почему бы и нет? Времени достаточно. «Используя орбитальный прыжок, мы доберемся до супервайзера через 30 минут», — ответила она. «У нас осталось полчаса, а больше и не надо». «Ты раньше был здесь?» — спросила она. «Нет», — ответил Ньютон. «Когда-то это было самое высокое здание в мире», — сказала Эвелин, как только они поднялись на лифте. Это был современный оборудованный гравитационной подушкой лифт, встроенный в здание спустя 6000 лет после постройки. Его построили до Великого потопа и 14 башен, его высота 820 метров. «Сегодня оно на 100 метров ниже, если смотреть от уровня моря», Ньютон указал вниз через стеклянную стену гравитационного лифта. Здание было окружено стеной из стальной керамики, сдерживающей море. Почему Джаспер решил жить здесь? Здесь же лишь море, стена и эта башня. Джаспер всегда был одиночкой, ответила Эверин. Поэтому ты с ним рассталась? Возможно, уклончиво ответила она. Прошло много времени, я не часто об этом думаю. Она указала на море. Когда-то здесь было еще много чудес, в замечательном городе Дуба, построенном небольшим народом, сделавшим состояние на продаже органического горючего топлива. Жители Дуббы создали один из самых современных городов мира. Искусственные острова вложили богатство в будущее, но будущее принесло им потоп, кроме этой башни все ушло под воду. Машина ценит ее больше всего, сказал Ньютон. Но почему? Эвелин пожала плечами и посмотрела на лифт, который этаж за этажом поднимался все выше и выше. Вероятно, как символ человеческого высокомерия. Эта фраза заставила Ньютона задуматься. Он посмотрел наверх на шпиль бурикалифы. Какое-то время они молчали, жмурясь от солнца, которое в этих широтах светит беспощадно и жарко. В лифте, конечно, был кондиционер, однако Ньютон снял галстук и увеличил охлаждение одежды на одну ступень. «Бедный Ньютон», — подумала Эвелин и улыбнулась. «Это место ему не нравилось не потому, что здесь было слишком жарко». Она подняла руку и прикоснулась к его щеке. «Между нами все кончено». «Понимаю, но лучше бы ты ехала к нему одна». Лифт остановился, и они вышли на этаж, где их встретила приятная прохлада. Стояла тишина. Это был плохой знак, ведь Джаспер почти всегда громко слушал музыку из классической эпохи. «Здесь живет только он?» — спросил Ньютон. «Да, только он один во всей башне». Дверь апартаментов Джаспера была открыта. Эвелин остановилась в нерешительности. «Что там?» — спросил Ньютон. Джаспер никогда не оставлял дверь открытой. «Если он в этой башне один...» «Он прожил в буре 420 лет, и часть этого времени я провела вместе с ним. И никогда, никогда он не оставлял дверь открытой!» Она вошла в апартаменты. «Джаспер!» Нет ответа. Довольно быстро прибывшие осмотрели все 70 комнат, но никого не нашли. Они вернулись в салон с большим окном, из которого когда-то открывался красочный вид на дубу, а сейчас было видно лишь море. «Когда вы в последний раз общались?» – спросил Ньютон, медленно проходя вдоль стены, и рассматривая автопортрет Джаспера. Два дня назад он пригласил меня к себе, сказав, что у него есть важное сообщение. «И он знал, что ты придешь?» – Эвелин дотронулась до сигнального значка. «Я сказала ему, что мы пришли». «И он ответил?» «Нет, но в этом нет и ничего необычного». Джаспер отвечает только тогда, когда захочет. Иногда от него не слышно никаких вестей в течение нескольких месяцев. «Давай посмотрим повнимательнее. Возможно, он оставил нам то, что поможет его найти. Какую-то подсказку». На этот раз они разделились и прошли по комнатам поодиночке. Какое-то время Эвелин рассматривала аквариум в культурном пространстве, как называл его Джаспер, который был заполнен разной экзотикой со всех континентов и морей на Земле. В аквариуме жили сервомеханизмы, которые заботились о его состоянии. Среди растений и коралловых рифов плавали десятки мелких рыб. В ванной и фитнес-центре царил идеальный порядок. Все предметы лежали на местах, зеркало и пол были безупречны. В комнате для медитации стояли по кругу семь маленьких кушеток. В этой комнате имелась связь с конденсатом разума, который монтировал механизмы на бурикалифе. Эвелин активировала его. «Где Джаспер?» «Неизвестно», — ответил конденсат разума. «Его нет в здании?» «Нет». «Я договаривалась с ним о встрече», — объяснила Эвелин. «Это на него не похоже. Не приходите на назначенную встречу. Когда он ушел?» «Неизвестно». Эвелин нахмурилась. «Ты не знаешь? А где же твои записи?» «Они удалены». «Кто их удалил?» – удивленно спросила Эвелин. «Неизвестно». Эвелин отключила конденсат разума и посмотрела в пустоту. Джаспер всегда придавал большое значение порядку и никогда не забывал о назначенной встрече. Более того, Джаспер сам пригласил ее, желая поделиться чем-то важным. «Кто же удалил записи конденсата разума?» сам Джаспер или кто-то другой. Для их удаления необходимо получить персональный код, если только не...» Эвелин вышла из комнаты для медитации. Ее встретил большой, тихий и пустой зал с видом на Арабский залив. На мгновение Эвелин стала бояться, что Ньютон тоже может исчезнуть. «Ньютон! Я здесь!» Она нашла его в кабинете с полками, которые напомнили об их с Джаспером хобби. Собирание аналоговых носителей информации, особенно старинных книг. С помощью учителей, но главным образом благодаря самообразованию, Джаспер выучил множество языков, включая латынь, и штудировал труды Ливия, Солюстия, Тацита. Рассказанные ими истории звучали странно, поскольку были о войнах и вооруженных конфликтах, бессмертные же не знали ничего, кроме тишины и покоя. Ньютон стоял у полки слева, висевшей над большим письменным столом, на котором лежала книга в бордовой обложке. Она выглядела потрепанной, как и другие подобные книги. Эвелин точно знала, сколько их. 77. По одной на каждое десятилетие жизни после обретения бессмертия. В каждой книге было 3700 тонких страниц. По одной на каждый день и еще несколько про запас. «Он записывал всю свою жизнь?» — удивленно спросил Ньютон, листая книгу. «Каждый божий день здесь говорится о том, как вы...» — Эвелин забрала у него книгу. «Да, каждый день он записывал то, что казалось ему важным, и так 767 лет...» Ньютон покачал головой. «Но это... это же сумасшествие! Кто знает, кем ты будешь через 500 или 600 лет?» Эвелин поставила книгу на полку, взяла последний том и открыла его. «Джаспера не было дома уже два дня», — сказала она. «Кто-то стер все записи конденсатора разума», — она постучала по книге. «Вот доказательство доказательство чего?» — спросил Ньютон. «Того, что творятся странные вещи. Джаспер сделал последнюю запись три дня назад. Два дня его жизни потеряны. Их нет как в записях, так и в памяти конденсатора разума здания». Эвелин просмотрела и пролистала записи за последние несколько дней. Он иллюстрировал Илиаду Гомера, читая ее на греческом. Видимо, в последние годы он выучил этот язык, а также думал, что средняя температура на Земле снижается, и на полюсах снова могут появиться льды. Этот процесс будет идти десятилетия, вероятно, даже столетия, и закончится примерно через тысячу лет. Климат изменится, теплый период сменится холодным, полюса покроются льдом, уровень мирового океана опустится, и вода откроет все, что было затоплено 6000 лет назад. «Но кому это нужно?» — спросил Ньютон, стоявший сзади Эвелин и тоже смотревший на записи. «Подумай, сколько древних городов сейчас лежит на морском дне. Какое это сокровище для археологов?» Эвелин продолжила листать и дневник, но не нашла никаких намеков на важное сообщение, которое ей хотел передать Джаспер. «Ты сказала, что творится что-то неправильное?» «Да», — Эвелин вернула Том на полку. «Ты хочешь сказать?» «Элергард», — Эвелин кивнула, — «и еще семь исчезнувших». Невозмутимость Ньютона улетучилась. «Вот еще одна причина, почему надо поговорить об этом с супервайзером. Он обязательно должен провести расследование». Тут зазвенел маленький колокольчик. Эвелин потянулась к сигнальному значку. «Транспорт кластера», — объяснила она, — «с двумя ватарами на борту». «Как это возможно?» «Скрэмблер должен был защитить нас!» — он посмотрел вокруг. «Значит, кто-то установил здесь датчики!» «Быстрее к лифту!» — Эвелин прислушалась к интуиции. «Транспорт кластера только что приземлился. Если мы поедем на лифте, нас увидят. Воспользуемся лестницей!» Она побежала из комнаты. «Лестницей!» — Ньютон поспешил за ней. «Но мы на 154-м этаже!» «Тем лучше, ведь нам придется спускаться, а не подниматься!»